проулки их ждал сюрприз. Скамейка, на которой сидел фронтоватый крокодил, была окружена черно-желтой лентой, и за ней суетились люди в форме и в штатском — полиция, эксперты. У ограждения теснились служебные машины, заливая отблесками мигалок узенький проулок и бросая красные и синие отсветы на стены домов. Увидев черный фургон с надписью «Коронер», Ника тут же подошла к кассе и, покупая билеты, спросила у молоденькой миловидной кассирши, что случилось. Девушка поправила тщательно уложенные кудряшки и ответила. — Да, рано утром сторож увидел на скамейке парня. Сначала думал пьяный, сидит обмякший, чуть ли не в обнимку с крокодилом. Стал расталкивать и догадался. В полиции сказали, его вроде знают. Он недавно заезжих наркоторговцев сдал когда они тут попытались торговлю развернуть. Признаков насилия сказали нет. Вроде на сердечный приступ похоже. Но служб всяких понаехало. Сами видите. Уже три часа тут работают. Всех посетителей распугали. Люди идут в крокодиляриум, видят светомузыку и тут же задний ход врубают. Морской положил на прилавок пять тысяч. А помельче не будет? Две тысячи. Вы первые, у меня сдачи нет. Сдачи не надо. — ответил морской. — Купите крокодилам гостинцев от меня, чтоб на гостей не засматривались. Кассирша хихикнула и протянула в окошко два билета. — С Денисовым похоже было, — сказала Вероника, когда они вошли на территорию фермы. Человек спускался в метро в прекрасном настроении, болтал по телефону с любовницей о том, как классно они проведут выходные в его доме на заливе, и вдруг рухнул со смотровой площадки, как будто у него вдруг ноги подкосились. — И сейчас о нем такое всплывает! — Если этот парень на скамейке на самом деле сдал полиции наркодилеров, то он ходил по лезвию ножа, — ответил Виктор. — В криминальных кругах стукачей не щадят. Это считается худшим из грехов и называется крысятничеством. И с разоблаченными крысами не церемонятся. Я это знаю, но там предпочитают и другие способы расправы. Нож под ребро, автоматная очередь, взрывчатка в машине. А убить так, чтобы не осталось следов насилия, Это больше смахивает на ниндзя, то есть синоби, которые одним легким прикосновением могут вызвать боль, судорогу, а не менее конечности или голыми руками сделать шестерых вооруженных полицейских. Ты тоже вспомнил японца, убитого у дома Денисова? И парочку в кофейне тоже. Они остановились у одного из бассейнов за толстым стеклом, и морской после заминки сказал, «У супругов в идеале не должно быть тайн друг от друга». Кроме заначки мужа и суммы, которую на самом деле жена потратила на новую сумочку. А я и не скрываю, что моя сумка стоила три с половиной тысячи. Ника похлопала рукой под добротной коричневой кожаной сумке, И я ее ношу уже третий год. Ты уникум, поэтому я на тебе и женился. Так вот, несколько лет назад обстоятельства вынудили меня обратиться за помощью к японским синоби. Дело было очень сложным и деликатным. Больше я не мог доверить его никому. В руки одного человека попал компромат, который мог отправить меня за колючую проволоку лет на двадцать или вообще погубить. Но если выдернуть это жало, то человек, угрожающий мне, стал бы больше не опасен. И я обратился к людям, которые могли проникнуть в его тайник, изъять флешку и положить на ее место такую же, но пустую, внешне оставив все как было. Из бассейна на бортик, украшенный каменным барельефом чьего-то лица, вылез крупный упитанный крокодил, похожий на хорошее сосновое бревно. Он недобро прищурился, разглядывая две фигуры по ту сторону стекла. Потом сверкнул на них зелеными глазами, щелкнул зубастой пастью и сердито отвернулся. Шляются тут каждый день. Если б не стекло, я бы вам показал, кто тут хозяин. Лапы у тебя короткие, парнишка, ответил ему морской. Крокодил мрачно зыркнул на него, словно услышав эти слова, и снова плюхнулся в воду. «Я имел дело с кланом Миянай и Назума, что означает «незримая молния», — продолжал Виктор. И через третьих лиц, ступенька за ступенькой, добился личной встречи с их предводителем Дзюнином. Конспирация у них поставлена хорошо. С Дзюнином я разговаривал в комнате, разделенной надвое. Я сидел в ярко освещенной половине, а мой собеседник... В кромешной тьме. Брр! Не лучшее ощущение. Как тут не вспомнить детский страх темноты, которая казалась нам, малышам, опасной и недоброжелательной? Я смутно видел лишь неясный черный силуэт без лица, говорящий еле слышным шепотом, и чувствовал себя абсолютно беззащитным перед ним. В комнату впустили меня одного. Машина с охраной осталась ждать где-то на улице Токио, А меня на место встречи везли в закрытом фургоне с повязкой на глазах, которую сняли уже в переговорной. Но даже если бы мои бойцы были рядом, они мало что смогли бы поделать против профессиональных синоби. Да, силуэт и тихий голос. Вот и все, что я запомнила о своем собеседнике. Заказ был выполнен филигранно. Человек, который мне угрожал, посмеялся над моей истерической попыткой атаковать его тайник. Он не знал, что в здании под шумок пробрался Синоби и подменил флешку. И когда шантажист, решив меня наказать за плохое поведение, отправил карту вследком, то выставил себя полным идиотом. На флешке оказалось только одно слово. «Дуня!» «Знаешь анекдот?» «Что такое Дуня?» «Дураков у нас нет». «А я?» «Ну, ты, пожалуй, дурачок». «Дуня?» — изумилась Вероника. «Да». Я не отказал себе в удовольствии слегка пошалить, и попытка штурма тайника была лишь прикрытием, отвлекающим маневром. Я хотел облегчить работу человеку, которому было поручено задание. Хотя, наверное, он бы и так справился. Так они и работают, невидимые, неслышимые. Всюду могут проникнуть, и задания выполняют безукоризненно. И я, получив флешку с компроматом, был уверен, что исполнители его предводитель не просматривали ее, и в мыслях не держат использовать информацию сами. заказчиками они честны. И я тоже честно расплатился за прекрасно выполненную работу. Я был уже предупрежден, что бывают с теми, кто пытается их обмануть или подставить. Только псих может думать, что можно смошенничать с этими людьми. Вроде Денисова. Он как раз не был психом. Просто человек без всяких моральных тормозов, живущий... То есть, живший по принципу «я хочу, значит, можно». А тебя не шокировало то, что я однажды обращался за помощью к Синобе? У тебя не было другого выхода, и этот человек остался жив? Да, но оказался в дураках и понял, что со мной лучше не связываться. На дружбе я не настаиваю, но и ссориться не люблю. И почему ты об этом вспоминаешь? Потому что, случившееся в Питере с Денисовым и здесь со Стукачом, Очень напоминает мне работу крадущихся.